Глава восьмая Ночной разговор вышел информативным. Пожалуй, за один несчастный час я узнала в сотню раз больше, чем успела насобирать по крупицам за недели до этого. Неизбежное. Мне суждено стать женой будущего короля. Замысел изначально таким был, и в принципе не поменялось ничего, кроме самого монарха. Рассказывать о первой, загадочной причине такого решения, Агвит отказался наотрез. Но вторую расписал в красках. Враги. Теоретически мои. По факту – его. Древние дома, соседи из других стран, дикари с гор – все они желали заполучить алисан Шерман из рода приумножающих силу. Только вот беда. Настоящая Али в самом деле являлась последней носительницей старинной магии. Во мне же ее не обнаружилось ни капли. Йорген сам проверил. Лично. Несколько раз. созерцающая И искра пламени, разгоревшаяся после столкновения с книгой проклятых. Таков был его суровый вердикт. Пауза. И принятое явно до этого разговора решение. Уроки этикета, истории и языков соседних стран не отменю. Если со мной что-то случится, править страной до совершеннолетия нашего ребенка придется тебе. — Какого ребенка? — просипело, поперхнувшись воздухом от изумления. «Нашего — Нашего, — невозмутимо повторил мужчина. — Представлю наставника с искрой пламени. Он научит тебя контролировать и управлять огнем. С созерцающими сложнее. Эти гады живут обособленно. Клятв короне не приносили и вряд ли принесут. — но своих берегут и защищают. Боюсь, они нам скорее враги, чем союзники. Точно попытаются тебя выкрасть. Дорогая, убери этот блеск из своих прелестных глазок. У них не ни шанса. Снисходительная улыбка, подаренная мне моим вынужденным будущим мужем, и маг продолжил посвящать меня в свои грандиозные планы. Поистине грандиозные. Судьбоносные, я Для меня так точно. «Мой мир! Ты прекрасна!» Тори утерла, выступившие на ярко-синих, в обрамлении белых ресничьих глазах, слезы. Совсем по-девчачьи шмыгнула носом и юркнула в сторону, позволяя мне, наконец, взглянуть на собственное отражение. Устала, безразлично, чисто машинально. Я знала, что то, над чем два десятка служанок и портних работали четыре часа, заставив меня стоять без движения терпеть страшную боль. Мне не понравится. Мне в этой жизни уже вообще ничего не нравилось. Только успокаивающий настой, который мне то и дело подсовывали. Я знала, что результат долгой командной работы меня не впечатлит. Он и не должен был, потому что все событие в целом меня не впечатляло. С этими мыслями... С этим негативным настроем я и подняла взгляд на свое отражение и перестала дышать, не сразу осознав, кто смотрит на меня в ответ. Тонкая, из-за безжалостно стянувшего корсета, с выпирающими ключицами, красиво приподнятой грудью, узкими высокими плечами, не скрытыми тканью кроваво-красного меньше всего похожего на подвенечное платье. Безупречно уложенные наверх, завиток к завитку, будто бы сверкающие золотом волосы. Умело подведенные краской глаза с длинными черными ресничками. Соблазнительно блестящие розовые губы. И платье. Нереальное. Как вторая кожа, оно, усыпанное тысячей вручную пришитых драгоценных камней, обнимало тело от груди до бедер, расходясь вниз крупными волнами. Так что без должного старания ко мне ближе, чем на два шага, было не подступить. А еще подрагивающие ладони, бессильно опущенные плечи, вздымающиеся от тяжелого дыхания грудь и широко распахнутые, полные страха, настороженности и непонимания глаза. Невинный, наивный, растерянный вид небудущей королевы, брошенный всеми на произвол судьбы девочки. Именно последняя мысль и отрезвила, заставила моргнуть еще раз, прогоняя пьянящее наваждение, и взглянуть на себя иначе. Я несчастливая невеста и любимая будущая жена. Меня пленили и лишили права выбора. Но если Агвит рассчитывает на слепое подчинение, то он его получит. По крайней мере, сейчас мне придется уступить и в последующем тоже чтобы в конце концов ослабить его бдительность и и не знаю, что там дальше. Побег. А вот за ним? Об этом я подумаю позже. Значительно позже. Портал прямиком в столичный храм ждал в саду, куда меня в гордом одиночестве сопроводила суровая дворцовая стража. Представлял он из себя ровный вертикальный овал Выше человеческого роста с горящими символами по краю. Как пентаграмма. Или зеркало с искусно оформленной рамой. Только там, где должно было быть мое отражение, имелись мутные серо-зеленые разводы. Вооруженные, облаченные в начищенные до блеска доспехи, мужчины встали кругом, взяв кольцо меня и волшебную диковинку. Никто и слова не проронил, и было у меня нехорошее предположение что стража смолчит, даже если я задам им прямой вопрос. Сложив два и два, приняла решение, которого от меня и ждали. Расправила плечи, подняла голову. Искренне постаралась скрыть страх и волнение. Постаралась еще раз, вдохнула, выдохнула и сделала два шага вперед. Первый, крохотный, на землю перед порталом. Второй, уже сквозь натянутую размытую поверхность. Думала, по ощущениям, это будет похоже на погружение под воду. Даже дыхание невольно задержало. Но портал, приветливо негромко зашипев, лишь слегка похолодил все тело, будто ветерок подул. Вышла я уже в храме. Большом, златокаменном, залитым разноцветными из-за витражей солнечными лучами, с куполообразными потолками, лестницей уходящими высоко вверх с цветной мозаикой на полу и стенах, собирающейся в явно исторические сюжеты, с алтарем в дальнем конце, в пятидесяти шагах от меня, у которого уже ожидал спокойный, невозмутимый, непобедимый Риан Йорген в белоснежном костюме и старающийся не дрожать бодрый старик в серой хломить за ним. А по обе стороны от прохода, по которому мне полагалось величественно прошествовать к будущему супругу, стояли люди Самые обычные, даже близко на аристократию, не похожие. В чистой, но заметно поношенной одежде. Рубахи и брюки у мужчин, потертые, поблекшие от многочисленных стирок платья у женщин. Но меньше всего меня интересовала их одежда. Кольнуло другое. Точнее, даже два момента. Первое. Между мной и стоящими не было никакой преграды. Даже стражи. Любой из них мог протянуть руку и запросто коснуться меня. Это не сильно тревожило бы, если бы не второе. Направленные на меня взгляды. Напряженные, недружелюбные, настороженные. Агвит ошибся, сказав ночью, что народ пожалеет плененную сиротку. Они мне не доверяли. Они видели во мне, если не прямого врага, то того, кто стоит на его стороне. И это действительно заставило нервничать боюсь слишком заметно растерявшись под десятками если не сотнями тяжелых взглядов, я осталась стоять на месте, даже когда за спиной гулко лопнул портал отрезая все пути отступления глаза прыгали с одного лица на другое с мужчин на женщин стариков подростков детей в глазах этих крох не было ледяной ненависти напротив намек на любопытство Но подражая взрослым, они старались скрыть его за хмуростью и настороженностью. Особенно старалась малышка лет семи с двумя на удивление длинными и толстыми светлыми косичками на плечах. Задачена морща нос, надувала губки, держала бровью переносицы. И тут, в звенящей тишине храма, раздалось нарочито ленивое, насмешливо пренебрежительное: "Любовь моя, смелее!" Единственный, кто может тебя здесь покусать, это я, если ты и дальше будешь мяться в нерешительности. Перемена была молниеносной. Не моя, нет, я едва ли обратила внимание на слова Агвида. Люди вот обратили, и внимание, и взоры свои с меня на него перевели. Гневные, осуждающие, неприязненные. А будущему королю ничего, стоит, ухмыляется. Показательно только на меня глядит. Мне к нему идти пришлось, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимый вид, не дрожать, не опускать голову, не отводить взгляд, не путаться в юбке, не плестись и не стоять на месте, а изображать подобие величественного шага. Но с каждым новым шагом меня, боюсь, стрясло все заметнее. И это стало еще одним поводом для сочувствия. Теперь на меня смотрели жалостью за меня переживали, обо мне беспокоились, сильнее с каждым шагом. А в момент, когда я преодолела 23 шага, что-то вдруг изменилось. Мелькнуло в уголке глаз, царапнуло край души, заставило остановиться и неосознанно повернуть голову, провожая странную тень взглядом сквозь тела в толпу на мужчину. Уже практически старик осунувшийся, сгорбленный, сжимающий в руках старую вязаную шапку, слегка пошатывающийся, без крепкой опоры и облизывающий пересохшие губы. Но не он привлек мое внимание, точнее, не сам он, а то, что незримыми черными змеями клубилось вокруг. — Разойдитесь, — попросила я негромко и смело сошла с дорожки в толпу. — Удивленные! — недоумевающие зашушукавшиеся люди запоздало расступались а я шла увереннее чем колтарю быстрее целенаправленнее и только когда остановилась перед стариком краем сознания отметило что видела его сквозь все эти тела столь же отчетливо как видела сейчас словно и не было никаких преград что же ты девочка забеспокоился пожилой мужчина невольно отступая на неровный шаг назад Пожалуйста, не волнуйтесь. Я и сама с этим прекрасно справляюсь. В смысле, волновалась ужасно. А почему? До конца и не понимала. Кажется, вас прокляли. Слаженный, испуганный вздох прозвучал со всех сторон, но тут же смолк под звенящим голосом Агвида. «Алисон, отойди немедленно!» «Нет-нет!» Поспешила я успокоить и его, и тех, кто уже спешно отступал. Это не заразно, оно... Не договорило. Поддавшись внутреннему порыву, точному знанию того, что следует делать, шагнула к посеревшему от ужаса мужчине, протянула руку и легко, как ленту, перехватила одну из черных змей. Очень удивилась, когда оказалось, что она одной и была, просто длинная настолько, что в пять колец оплетала несчастного. Сжала холодные пальцы, и ледяной, пугающе-пульсирующий жгут несущества проклятья проклятия, чёрного, гнилого, страшного. Осторожно потянула, менее всего рассчитывая на то, что змея вдруг нездорово изогнётся и обернётся шёлковой нитью. Но я и не возражала, тогда же удобнее было. Сняла моток. Мужчина вздрогнул. Избавила от второго. Ко всеобщему изумлению разогнулся, перестал горбатиться, встал уверенно, твердо. С исчезновением третьей петли старик перестал быть стариком. Мутные глаза прояснились, кожа приобрела совсем другой, не землисто-серый, розоватый оттенок, и даже волосы словно посветлели. С четвертым исчезла болезненная худоба. А когда в моих руках оказались крохотный моточек и свободный край черной нити, Мужчина с хрустом размял затекшие мышцы, вдохнул полной грудью, неверяще посмотрел на свои руки, шокированных земляков, вокруг, на меня, не смело, не веря, но в тот же миг с такой детской радостью, счастьем, благодарностью. И я бы ее приняла, конечно. Самой приятно, что так сильно помочь сумела. Но свободный кончик нити, зажатый между большим и указательным пальцем, ощутимо дрогнул. Я опустила на него взгляд и едва не выругалась. У нити было продолжение. И тянулось оно глубже, в толпу, правее, к мальчику. Лет двенадцати, тринадцати, по моим внутренним ощущениям. Спа, набрав в грудь побольше воздуха, попытался искренне от всего сердца поблагодарить тот, кто уже не был стариком. Но я не стала слушать и невежливо пошла дальше. В этот раз люди сами отпрыгивали. Перепуганным шепотом пронеслось. «Неужели не один? Проклятый-то!» «Не один. Вокруг мальчишки кружили те же змеи, при моем приближении ставшие шелковой нитью. Один конец, который соединялся с концом в моей руке. Второй тянулся дальше, в толпу». «То же самое», — пробормотал я озадаченно, но во вновь опустившейся тишине мой голос расслышали все без исключения. И почему-то никто не стал спорить. Не стал ставить мои слова под сомнение и не стал останавливать. Их набралось семнадцать на весь храм. Когда я подошла к священнику, толпу накрыла новая волна изумления. — Что? И я тоже? — не поверился добородый. — А вы себя как чувствуете в последнее время? — ответила вопросом на вопрос, ловко уже и быстро разматывая нить. Как и до этого перемены оказались мгновенными. Минута, и передо мной стоял уже не старик, а мужчина среднего возраста, без силы вовсе, крепкий, энергичный, полный сил. А в руках, наконец, оказался конец черной нити и увесистый клубок одного единого проклятия. — Теперь хорошо. Хромовник и сам не верил, а до этого словно умирал. Интересное сравнение. Что-то подобное я и подозревала. Развернулась на месте, пробежалась взглядом по лицам людей, и то, как они на меня смотрели, мне совсем не понравилось. Как на... Бога. Точнее, богиню. С восторгом, благоговением, обожанием, благодарностью. Кажется, еще немного, и они все разом рухнут на колени и принесут мне клятвы верности. Пока этого не случилось, открыла рот — но не успела произнести и слова. — Любовь моя, — издевательски позвал будущий король, стоящий тут же рядом. — Я все понимаю, но у нас вообще-то свадьба. Час назад должна была состояться. Да — Да-да, — я на него и не взглянула, серьезно раздумывая сразу о нескольких вещах. — Час подождал, еще подождешь. Сказала, и только потом, вздрогнув и замерев, с ужасом поняла, что и кому сказала. Появилось желание попрощаться с жизнью. Непреодолеемое такое. Но Агвит удивил. Изумил. Он вдруг расхохотался. Громко, весело. Так что его смех эхом унесся под высокий потолок и продолжил пугать всех уже оттуда. Мы застыли. Я народ, священник. У всех был ужас вперемешку с шоком. Даже клубок проклятия, недолго думая, словно попытался сжаться и стать незаметнее. Хорошо, прекратив смеяться, но не перестав веселиться, разрешил мой будущий супруг. Ищи, сострадательная моя, у тебя пять минут. Пяти минут мне было мало. За это время нельзя и проклятие уничтожить, и понять, откуда оно на всех этих людях появилось. Глянув на нетяной магический клубок, поняла, что мне не показалось. Он в самом деле сжался, стал меньше, когда агвид засмеялся. Неужели даже такое проявление магии в ужасе от этого существа? Я даже не удивлена. Повернувшись к жениху, окинула взглядом его подчеркнуто внимательное лицо и нагло смеющиеся янтарные глаза. Подумала, еще подумала, прикинула возможности этого мага. Решила, что если он умрет от проклятия, то мне даже жаль не будет. С этой мыслью ему клубок перекинула, одновременно вежливо попросив, уничтожь, пожалуйста. Тонкая, молниеносная улыбка, и до этого только мне одной видимый клубок, вспыхнул черным пламенем прямо в полете. И сгорел, не оставив даже пепла, раньше, чем долетел до внешней даже не пошевелившегося мага. Мы застыли прежним составом. Я, народ, священник. Рейн юрген вдоволь насладившись произведенным эффектом, улыбнулся и меланхолично обрадовал. — Три минуты. — Черт! — выругалась будущая королева, совсем не по-королевски подхватила юбку и слетела с алтаря на дорожку, громко и четко велев. — Все, кто был под проклятием, выйдите вперед, пожалуйста. Через минуту все семнадцать человек стояли передо мной. Мужчины, женщины, дети. — Хорошо подумайте. Серьезно попросила, стоя перед ними. Должно быть что-то, объединяющее всех вас. На каждом из вас было одно и то же проклятие, сработавшее семнадцать раз. Где были вы, куда не сунулись все остальные? Народ задумался. Крепко. И раздумывал над вопросом всем храмом. Вот ровно до ленивого. Время. И так это было сказано. Лично мне сразу стало очевидно. Больше шутить и оттягивать Агвит не намерен. Не выйдет упросить, заболтать, убедить. Медленно обернувшись на месте, снизу вверх заглянула в его больше не смеющееся лицо и лишь убедилась в своих выводах. — Не приду сама. С него станется сделать что-нибудь подлое и гадкое. — Идите. Не оборачиваясь и не сводя с мужчины взгляда, шепнула я стоящим за мной людям, одним этим словом возвращая присутствующих в реальность. Свадьба. Жестокий безумный маг. Убийство родных матери и брата. По дуге обошел меня и занял свое место священник. Пришлось и мне, сохраняя невозмутимый, ничуть не испуганный вид, медленно подняться по трем ступеням скованно приблизиться к тому, кто продолжал прожигать меня глазами. Встать так, что храмовник был почти между нами, только немного в стороне. И с достоинством выстоять всю церемонию. Без слез, старательно подавляя страх. Запрещая подбородку дрожать, а коленям подгибаться. Держа спину ровной настолько, что она давно уже болела. Но, кажется, до конца я достояла исключительно благодаря этой боли. Слова, слова, слова. Длинная клятва, которую заставляли принести меня. Принимаешь ли Алисан Шерман из рода, приумножающих силу в свои жены? Для Агвида. Я стерпела и это. Никак не отреагировала. Мне все равно на правах, кого я к нему поступаю. Мне все равно на эти клятвы. Я принимаю их не для своего бога. Но дальше... Протяните руки, велел священник. Я повиновалась без сопротивления, вытянула вперед обе ладони и слегка запаниковала, когда и не пошевелился мой уже почти супруг, лишь улыбнулся, грустно, горько, с промелькнувшей и тут же исчезнувшей виной. И не успела я даже подумать о том, что происходит, как воздух вокруг моих ладоней засветился, заколол кожу И через секунду угас, оставив после себя два тонких, изящных золотых браслета с россыпью бриллиантов на каждом. Миниатюрные украшения нестерпимой тяжестью тянули вниз. Лишь только после этого Агрид осторожно, почти нежно надел на безымянный палец моей правой руки золотой бодок свое кольцо он на себя тоже сам нацепил. «Я уж думала на этом всё», но последовали новые слова, на языке понять которого я не могла. Торжественная речь, не такая долгая, но заставившая нервничать еще сильнее. А Агвет вдруг молча опустился на одно колено. Еще десяток непонятных слов, прозвеневших на весь храм, и на голову Йоргена опустился массивный, по-мужски грубый, золотой венец. Свидетели ахнули. «Самопровозгласился!» – расслышала я отчетливое. Но дальше вновь стало тихо. Всем было просто банально страшно что-либо говорить в присутствии этого жуткого нечеловека. Одним пугающе плавным движением теперь уже король поднялся на ноги, с высоты своего роста посмотрел в мои глаза и без лишних слов протянул руку. Догадаться о том, что будет дальше, оказалось несложно. Моя предательски дрогнувшая ледяная ладонь в его широкой, уверенной, тут же крепко сжатой, словно в капкан угодила. Хотя его рука объективно меньше из проблем, а вот браслеты нервировали. И сильно. Подражая Агведу, я опустилась на одно колено, но мужчина незаметно для других сжал пальцы сильнее. Пришлось встать на оба, забрать ладонь, сжать подрагивающие кулаки, направить взгляд вперед. Впереди был пояс мага, а смотреть туда я не нанималась. Приковав взгляд к полу перед собой, даже не вздрогнуло, когда король подошел и с осторожностью водрузил мне на голову королевский венец. Еще один десяток непонятных слов. Ощущение словно взвалило себе на плечи целое государство. Протянув ладонь, Йорген помог подняться. А после, недослушав завершающие слова священника, ухватил одной рукой за талию прижимая к себе, второй за затылок, не позволяя отвернуться или отстраниться, и накрыл мои губы поцелуем, жарким, жадным, обжигающе-болезненным. Оторвался столь же стремительно, тут же отпустил, сжал в руке мою ладонь и потащил на выход. Величественно, гордо, демонстративно. Уход новоиспеченных монархов сопровождался гробовой тишиной, как на похоронах.